А что бы интересно он сказал, подумала Конни, если бы узнал о ее физической близости с лесником Клиффорда и о том, что лесник этот обращается к ней с такого рода словами, как «Тебе беспременно надо будет как-нибудь заскочить ко мне домой?» Нет сомнений. Это вызвало бы у него крайнее отвращение и презрение к ней. Ведь он давно уже ненавидел трудящиеся классы за ту бесцеремонность и напористость, с которой они проталкиваются в передние ряды общества. Будь это человек ее собственного круга, Лесли Уинтер не имел бы ничего против. Природа наделила Конни внешностью этой скромной и кроткой девы, хотя в чем-то она, возможно, и была таковой. Поэтому Уинтер никогда бы не заподозрил ее в чем-либо предосудительном. Он неизменно называл ее «дорогое дитя» и однажды подарил ей, как она не отказывалась, прелестную миниатюру XVIII столетия с изображением неизвестной дамы но и саму конь немного беспокоила в ее романе с лесником, ведь если взять, к примеру, того же мистера Уинтера, человека светского и настоящего джентльмена, видящего в ней личность самобытную, неповторимую индивидуальность, то ему и в голову бы не пришло ставить ее на одну доску с другими вульгарными женщинами, как это делал лесник, намеренно разговаривая с ней на этом ужасном наречии. Конь не пошла в лес ни в тот день, ни на следующий не через день. Она не собиралась появляться там столько времени, сколько будет чувствовать, что он ждет и хочет ее. Но на четвертый день ее хватило ужасное беспокойство. Она не находила себе места. Однако по-прежнему даже не помышляла идти в лес и вновь раскрывать свои бедра перед этим человеком. Она лихорадочно старалась придумать, чем бы ей заняться. Съездить ли в Шеффилд, навестить ли кого-нибудь. Но одна мысль, Обо всех этих вещах внушало ей отвращение. И в конце концов решила прогуляться. Но не в лес, а прямо в противоположном направлении, в Мерхей. Путь туда лежал через маленькую железную калитку с обратной стороны парковой ограды. Стоял тихий серый весенний день. Было почти тепло. Она шла, не глядя по сторонам, поглощенная своими мыслями, ворохом, крутившимися в голове. Она и в самом деле ничего не замечала вокруг, пока ее не вывел из задумчивости громкий лай собаки на ферме Мерхей. «Ферма Мерхей?» Пастбище фермы примыкали непосредственно к парковой ограде регби холла так что ее обитатели были их соседями, но Конни не заходила к ним уже довольно давно. «Эй, Белла!» — крикнула она большому белому бультерьеру. «Белла, ты что, забыла меня? Ты меня не узнала?» Она боялась собак, а между тем Белла, чуть попятившись, продолжала заливисто и свирепо лаять, не давая ей выйти через двор фермы на тропинку, ведущую к кроличьему садку. Во двор вышла миссис Флинт, женщина примерно тех же лет, что и Констанция. В прошлом миссис Флинт была школьной учительницей, но Коня не испытывала к ней особой симпатии, подозревая эту маленькую женщину в неискренности. «Ах, боже мой, да это же леди Чаттерлей! Боже мой!» Глаза миссис Флинт засияли, и она зарделась, как юная девушка. «Ты что, Белла? Ты желаешь на леди Чаттерлей? Сейчас же замолчи, Белла!» Она подбежала к собаке и замахнулась на нее белой тряпкой, которую держала в руке, затем подошла к Конни. «Раньше она узнавала меня», — сказала Конни, пожимая руку соседки. «Флинты были арендаторами Чаттерлеев». «Ну, конечно, она вас знает, ваша милость». «Просто хочет показать свой норов», — прощебетала миссис Флинт все с тем же сияющим видом, и, взглянув на Конни с некоторым замешательством, слегка покраснела и добавила. «Но она вас так долго не видела. Надеюсь, вы чувствуете себя лучше?» «Да, спасибо, я чувствую себя хорошо. Мы вас не видели почти целую зиму. Не хотите ли зайти и взглянуть на малышку?» «Право, не знаю», — замялась Конни. «разве что на минутку».